Глава 16. 4 октября 2016 года. Чернобыль. Я знаю это место. Здесь до взрыва было что-то типа автоматической станции. То ли радиацию мерили, то ли ещё какие параметры. Наши ребята подрабатывали, беря у научников задание менять в аппаратуре аккумуляторы и приносить флешки с полученными замерами. Станция представляет собой бетонный куб, полузарытый в склон невысокого холма, по типу деревенского погреба. К нему ведёт дорога, вымощенная плитами. В передней стене внушительные железные ворота, над воротами ещё полметра стали с мелкой перфорацией. С козырька плоская крыша свешиваются густые жёлтые космы травы. Чапай отвинчивает круглую стальную крышку на левой створке. Под ней оказывается замочная скважина. — А откуда у тебя ключ? — интересуюсь без особого интереса. — Ты что делал перед взрывом? — спрашивает Чапай, отпирая замок. «На Янов собирался сходить». «А мы как раз хотели яйцеголовым помочь», сообщает чекист. «Показания отсюда снять». Створки распахиваются на удивление легко и бесшумно. Я уважительно киваю. Сталь в пару пальцев толщиной с двумя контурами уплотнения. За воротами невысокий бокс, в ограниченное пространство которого втиснут джип. Мощная машина с внушительным кенгурятником во всю морду. Над бампером топорщица катушка лебедки, на крыше стойка с рядом прожекторов. За джипом в глубине бокса виднеются какие-то стеллажи и лесенка наверх. Чекист открывает капот, накидывает клемму на контакт, торчащую из клубка изоленты. Я узнаю поделку наших технарей осколок артефакта и блочок трансформатора. Вечный аккумулятор. Хлопнув капотом, чекист трудом втискивает свое закованное в броню тело за руль. Мы отходим в сторону. На улице становится понятна марка джипа, а Hyundai Galopper первого поколения. На фиолетовой двери эмблема коалиционных сил. Отличная машина. «Иной раз такой рейд задумаем, что пешком никак», оправдываясь, говорит Чапай. «А на машине туда-обратно за пару часов, и топливо он мало жрет». Вообще-то, конечно, запрета на частный автотранспорт у нас нет. У нас есть четкое правило, всю солярку, ежели таковой обнаружится, тащить на базу. Ибо дефицит. Но Чапай с чекистом всегда были себе на уме. И еще не всегда любили бродить по зоне. Не ради артефактов, просто в свое удовольствие а после того, как прекратились выбросы и аномалии, перестали менять местоположение. Разве можно устоять перед искушением прокатиться с ветерком? «Садись вперед!» — говорит Чапай. «Я люблю сзади ездить!» Он идет закрывать ворота, а я усаживаюсь на скрипучее сиденье В салоне пахнет пластиком и кожей. Забыто привычные запахи из прошлой жизни. Вся торпеда усыпана наклейками, полуголой красотки в обнимку с разнообразными порождениями зоны. В свое время на эти изображения была повальная мода. Перевожу взгляд на магнитолу. Чекист это замечает, подмигивает и толкает внутрь торчащую из приемника кассету. Пара щелчков и салон как водой до крови заливает чистая, пронзительно-мелодичная музыка. Я сразу узнаю. Андрей Гучков, «Дороги, зоны». Пожалуй, самый лучший альбом композитора Во всяком случае, самый подходящий к нашим реалиям. Чапай сзади хлопает дверью. «Говорят, Гучков раньше сам был сталкером», — перекрикивает музыку чекист. «Не сталкер такого бы не написал», — кричу в ответ. «Погнали, миломаны командует Чапай. И мы с пробуксовкой срываемся с места, мимо изогнутых покореженных деревьев, мимо каких-то построек с проваленными крышами. Льется музыка, обдает меня с ног до головы, то ледяная, то обжигающая, и кажется, что машина подскакивает в такт ритму. Болотистая низина, жирные черные брызги веером летят в стороны, залп грязи ударяет в лобовое стекло. Лысая поляна, стая собак, терзающих падаль. Взревев, джип форсирует крутой подъем. На миг все впереди заслоняет бугритое серое небо. И вот мы уже на шоссе. «Ну что, втопим?» В прищуренных глазах чекиста пляшут чертики. «Давай!» — радостно реву в ответ. Ровно как взлетка, полоса асфальта бьет на вылет через всю зону до самого горизонта. Та самая дорога, ведущая КС. Только теперь нам в обратную сторону. Ускорение вдавливает в кресло. Придорожные деревья сливаются в бегущий частокол Дорога вырывается на равнину. Блестит изогнутая лента реки. Мерцает что-то на обочине серебристо-серое пятно. Цепляет край шоссе, тянет кляксы щупальца. Не достанет. И гонится за нами какая-то черная здоровая туша. Чапай опускает окно, высовывается почти по пояс. Ветер радостно врывается в салон, бьет по лицу, треплет за волосы. Треск дробовика почти не слышен. Тварь валится на подломившуюся переднюю лапу, ковырком летит в кювет. И гремит музыка торжественно, жестко, именно так, наверное, должны звучать эти поля, эти перелески, это низкое серое небо. Грохочет музыка, и торчащая из руин кирпичная труба ритмично раскачивается, будто палочка дирижера. Мимо проносятся разрушенные постройки блокпоста, на серых стенах кусты и следы копоти, и искореженные взрывом ворота, гостеприимно распахнуты в сторону большой земли. Зона вырвалась на волю. По традиции оттопыриваем в сторону казармы средние пальцы. Ее обитатели в свое время попортили нашим много крови. Даже само название «41-й километр» стало ругательным. Никого из обитателей 41-го давно нет в живых, но в сталкерской среде традиции чтут. И снова мчимся вперед, но постепенно приходится сбавлять скорость, лавировать, начинают попадаться брошенные посреди дороги машины, Поначалу преимущественно военные, но когда среди растительности появляются приземистые дачные домики, встречается все больше гражданского транспорта. Чапай просит уменьшить громкость. «Ты знаешь, куда ехать?» — спрашивает он меня. «Примерно. Я там один раз был, когда снарягу покупал, чтобы вприпять в речку. Я имею в виду занырнуть». «Занырнул», — косится чекист. «Занырнул и неплохо хабар набрал». «Повезло. Я, между прочим, дипломированный дайвер. Какой-нибудь сом-мутант откусит тебе ползадницы, никакие дипломы не спасут. Скоро тебе придется своей задницей побеспокоиться», — зловеще предупреждаю я и чекист, нахмурившись, сосредотачивается на дороге. «Думаешь, снаряга сохранилась?» — спрашивает Чапай. «Да что и будет-то», — пожимая плечами. «Главное, чтобы из баллонов воздух не вышел». «Набить их заново у нас, скорее всего, не выйдет, даже если компрессор заведется фильтром давно хана, а с таким давлением, если без фильтров, закачаем дерьма и копыта откинем». «Большое давление в баллонах?» «Ну, от двух атмосфер». «Ого!» «Дорога сворачивает на широкую магистраль, здесь снова можно разогнаться. Едем, молча разглядывая пейзажи. Вдоль шоссе тянутся вымершие поселки, разноцветные дома выглядят обитаемыми, Но буйно разросшиеся сады выдают правду. Потом появляются многоэтажки, АЗС, магазины. Растительность слева расступается, внизу, под крутым склоном, блестит широкая гладь реки. Впереди встает арка моста, а за ней в пасмурной дымке виднеются городские окраины. Чекист открывает бардачок, на ощупь достает карту. нам показывай», — говорит он мне. «Да я ж не знаю там название улиц», — начинаю я оправдываться. «Я туда вообще не на метро ездил» ну метро метро-то как называется, помнишь?» — спрашивает сзади Чапай. «Вот от него плясать и будем!» «Говорят, в киевском метро живут люди», — сообщает чекист. «Они спрятались там от взрыва, а потом приспособились и даже плодиться начали». «Брехня!» — отмахивается Чапай. «Они бы давно померли!» «У тебя про кого не спросишь, все померли!» — огрызается чекист. «Один ты вышел, как кактус!» «Ты что, в городе ни разу не был?» — набрасывается на него чипай «Мы с тобой в метро не пытались спуститься?» «Ну, мало ли!» — чекист сникает. «Ищи станцию!» — чипай раздраженно пихает меня и откидывается назад. Мы въезжаем на мост. Тут почти совсем нет брошенных машин. По бокам с гулом проносятся решетчатые опоры. Далеко внизу спокойно катит свои воды Днепр. Город надвигается, становится четче есть в этом что-то зловещее. Ломаная угловатая масса построек постепенно дробится на отдельные здания, среди которых виднеются трубы теплостанции раскидистые конструкции ЛЭП. Массив пронизан прямыми трещинами магистралей. И даже отсюда видно, что весь город имеет монотонно серый окрас, как будто накрыт саваном. Машин на дорогах становится большим, но они постепенно теряют свой цвет. Вообще все вокруг медленно тускнеет, гаснет. Кажется, что мы смотрим закат на быстрой перемотке. Освещённость на самом деле не убывает, это обман зрения, просто всё вокруг плавно становится серым. И вот уже под колёсами мягко шуршит пепел и тянутся вдоль дороги дома с чёрными воронками окон. На перекрёстках у светофоров толпятся ряды шершавых от пепла автомобилей. Это выглядит жутко, если представить, почему так получилось. Взрыв пронёсся над городом, уничтожил людей, а машины так и остались стоять, ожидая зелёного сигнала. Моторы работали, пока не кончился бензин. Чекист объезжает автомобильные пробки по тротуарам. «Где то здесь?» Сверившись с карты, говорю я. Выбравшись на площадь, мы сбавляем ход. В центре высится какая-то стела на гигантском гранитном фундаменте. Возле нее замер шатун, молодой парень в черной спортивной куртке и рваных джинсах. В руке зажат грязный полиэтиленовый пакет, из пакета капает что-то бурое. Он стоит слегка наклонившись в бок голова поворачивается за машиной, как локатор. Мы медленно едем по кругу, рассматриваем многочисленные бесцветные вывески. «Вот!» — чипай тычет пальцем в стеклянный павильон с характерной буквой «М» на крыше. «Точно оно!» — выкрикиваю я облегченно. «Теперь давай вон туда, до светофора, потом направо. Там будет длинный дом, магазин на первом этаже». Мы сворачиваем в переулок. Тут полно машин, пару раз даже приходится сдвигать их с дороги кенгурятником Чекист недовольно сопит, переживает за джип. «Стой!» – командую я, заметив знакомую витрину. Подруливаем прямо ко входу, вылезаем, с наслаждением разминая затекшую спину, параллельно сканируя местность. чекис тоже внимательно оглядывается по сторонам. Амулеты отгоняют нечисть, но кто знает, действуют ли они на фантомов. Эти твари появились уже после катастрофы, и я, признаться, их очень боюсь, после того, как они на моих глазах убили Бура. Совсем недавно было высказано предположение, что они реагируют на тепло, как комары. Таким образом, запрет ездить в город на машинах наконец-то получил свое теоретическое обоснование. И получается, что разогретый движок нашего джипа для них сейчас как маяк для потерявшихся моряков. чипай видимо, разделяет мои опасения. Задумчиво потеря бифус, он лезет в багажник, достает термитную шашку. «Прикройте!» С дробовиком перевес поглядывая в пустые глазницы окон, он доходит до перекрестка и, запалив термитку, швыряет ее внутрь газетного киоска. Убедившись, что огонь разгорается, возвращается к нам. «Пошли!» Двери магазина заперты, но чекист, достав монтировку, практически без усилий взламывает стеклянную створку. Заходим внутрь. Здесь светлое относительно немного пыли. Все еще чувствуется еле заметный запах дайверской снаряги. Посреди широкого зала тянутся две длинные вешалки с гидрокостюмами и прочими шмотками. Дальняя стена тоже увешана нужными вещами. Но все по порядку. Нужно начинать с главного. «Постой на стреме!» – прошу Чапая. Мы с чекистом заходим за прилавок и спускаемся в подвал. пробуем выключатель. А вдруг? но ну, нет, чуда не случилось. Зажигаем фонари. Половину узкой выложенной кафелем комнаты занимает компрессор. Вдоль стены стоят баллоны, часть из них соединена в парке Беру манометр, начиная проверять. «Ну как?» — спрашивает чеки с интересом, разглядывая конструкцию компрессора. «Ты знаешь, на удивление хорошо. И действительно, ни один баллон за это время не стравил больше 50 атмосфер. Попалась, правда, парочка пустых, но, наверное, их просто не успели набить. Выбирай три спарки и уволокивай к центру. Вот это бери и тащи наверх» ух ты выдыхает чеки с подняв было все разом он оставляет одно с парку перехватывает две поудобнее сухо похрустывая кевларовыми сочленениями уходит на лестницу кряхтя волоку свою ношу нормально интересуется от входа чапай более чем думал будет значительно хуже мы вытаскиваем баллон на улицу ставим возле багажника насколько этого хватит спрашивает чапай зависит от глубины а какая там глубина Откуда ж я знаю-то? Но если придется уходить ниже сорока метров, боюсь, ничем хорошим не закончится. Почему это? Настораживается чекист. Чапай красноречивым взглядом поддерживает вопрос. На воздухе опускаться будем, поясняю. И вижу, не понимают, ждут продолжения. Ну что ж, придется пояснять. В воздухе содержится азот. Помните из школьного курса? Чем ниже будем опускаться, тем больше будем его вдыхать. Не понял сейчас. Чекис хлопает глазами. На каждые 10 метров глубины давление увеличивается на одну атмосферу. Соответственно, регулятор на баллоне будет повышать давление подачи, чтобы ты мог вдохнуть. На 40 метрах ты будешь вдыхать в 4 раза больше воздуха, чем на поверхности. Понял? Объем будет тот же, а концентрация, порциональное давление в легких в 4 раза больше. При таком раскладе азот уже токсичен. Ты получишь то, что называется азотный наркоз или глубинная болезнь. Что-то наподобие опьянения и начнешь чудить. Мы все начнем чудить. Чем ниже, тем хуже. «Как чудить?» — спрашивает Чапай. «В зависимости от характера, ты, наверное, полезешь следовать глубины, а чекист, к примеру, станет петь песни и плясать». «С чего это мне плясать?» — обижается чекист. «У меня психика стойкая». «Я однажды видел, как довольно опытный товарищ выплюнул в регулятор и пытался поговорить с проплывающей мимо рыбой». «И как этого избежать?» — спрашивает Чапай. «А никак» но ну, помимо того, чтобы всплыть, существуют... Существовали смеси специальные на инертных газах. гели к примеру. На Тримексе мы бы и за сотню метров без проблем опустились. Правда, всплывать пришлось бы долго. Почему? Так, хватит на сегодня теории дайвинга. Отмахивайся, чекиста. Так, до вечера проторчим. Грузи из парки в машину и будем. Тут я осекаюсь, в окне дома напротив стоит человек. Ребята мгновенно разворачиваются, подхватывают стволы. «Четвертый этаж, пятый слева». «Вижу». Дом — серая панельная многоэтажка. Со стороны улицы пристроен магазин продукты. По центру два ряда балконов. С угла крыши до самой земли свешивается толстый пучок оборванных проводов. Чекист прикладывается к прицелу СВД. «Шатун!» «На нас смотрит?» — спрашивает Чапай. «Прямо на меня!» — передернувшись, говорит чекист и отставляет ствол. Я оглядываю улицу пустынной и тихо только потрескиваю, чудя копотью подожженный киоск. Вместе с Чапаем направляемся к вешалке с гидрокостюмами. Под слоем пыли не видно лейбла фирм-производителей. Впрочем, это неважно, погружаться нам всего один раз. «Ищи потолще, хотя бы пятерку, лучше семь миллиметров», инструктирую Чапаем. «Смотри этикетки у ворота. У меня размер L, у тебя, наверное, M. Этому бугаю, бери XXL». Оставляя товарища копаться в пыльных шмотках, ищу выбирать регуляторы, потом жилеты-компенсаторы. Под стеклом прилавка выставлены подводные компьютеры, третий по счету оказывается рабочим. Цепляю на руку, пригодится. Прихватывая несколько фонарей, попробуем реанимировать аккумуляторы от прикуривателя. На случай, если не получится, бросаю в рюкзак целую упаковку хисов, химических светильников. «Чего дальше?» — подходит чекист. Вот эти жилеты бери и регуляторы. Там на стенде видишь грузы? Большие свинцовые пряжки. Тоже возьми штучек 10-12. Чапай несет охапку гидрокостюмов. За прошедшее время резина стала колом. Кажется, что он тащит пачку расплющенных манекенов. Кидай в машину и выбирай маски. Такие, чтоб обзор получше был. И трубки возьми на всякий случай. Наконец, нахожу то, что искал. Гермомешки. Выгребай из ящика все. Семь или восемь штук, уручай очекисту. Выхожу на середину торгового зала, соображая, все ли взял. Баллоны, регуляторы, жилеты, маски, трубки, грузы, пояса. Ласты! По-быстрому выбираю ласты, кому какие нравятся. До кучи хватаю шлемы, теперь вроде все. На улице накрапывает мелкий дождик. Силуэт шатуна все еще маячит в окне. Киоск уже догорает, изогнутые рожки пламени бьют из-под покоробившейся исходящей паром крыши. И то ли это струится нагретый воздух, то ли уже пожаловали фантомы, Какая-то муть мотается вокруг закопчённой коробки. Едем? Едем. Чекист заводит мотор, мутьюк Йосков вздрагивает, темнеет. Поздно тварим, выбросив из-под колёс фонтана серого пепла, с визгом разворачиваемся. Возвращаться по своим следам плохая примета, по прямой пролетаем перекрёсток, уходим на параллельную улицу. Здесь практически нет машин, можно разогнаться. Несемся мимо пустых домов вдоль покосившихся фонарных столбов. Серые кирпичные коробки то подступают совсем близко, грозя сдавить нас, то, словно испугавшись чего-то, отскакивает выпуская джип на простор безлюдной площади. Памятники колодцы подземных переходов, облетевшие аллеи бульваров. Пасмурное небо почти попадает в тон засыпанного пеплом города. Но вдруг впереди мелькает яркое пятно. На перекрестке над грудой столкнувшихся машин на трассе висит светофор и как ни в чем не бывало мигает желтым светом. Это выглядит тревожно. А потом чекис резко бьет по тормозам, звякнув набитым багажником, джип замирает посреди улицы. На тротуаре толпятся люди, много, человек десять. Мужчины и женщины одеты по-разному, один, судя по остаткам экипировки, явный сталкер. Все грязные, оборванные. «Опять шатуны», — шепчет чекист. «Однако мы у них популярны», — нервно шутит Чапай. «Давай-ка объедем», — предлагаю я. Чекис врубает первую скорость и медленно, будто бы спровоцировать толпу, заворачивает на бульвар. В это время шатун-сталкер поднимает вверх правую руку с растопыренными пальцами. жест настолько характерен, что ошибаться невозможно. Нежить желает нам доброй дороги. Чекис не выдерживает, выжимает газ до упора. Перекресток в момент скрывает деревья. И вот, наконец, мы вырываемся к набережной Днепра. Мост совсем рядом, мы ошиблись примерно на километр. У широкой пристани, грустно склонив головы, стоит чистокол кранов, похожих на скелеты жирафов. Широкая бажа, докроив забитые штабелями шпал, невозмутимо покачивается на натянутых швартовых. По плавно загибающейся эстакаде выруливаем на мост. «Куда сейчас?» Чапай смотрит на часы, потом на меня и тоже сверяется с выменного приобретенным компьютером начало второго. «На завтра отложим», — предлагая я. «Не успеем до темноты» давай к паутинучу говорит чипай чекист вдавливает педаль машина с ревом несется прочь от города